Глава 14. Большой. В ресторан Большой на углу напротив ЦУМа макары Клавди не опоздали. В фойе и залах огромные, почти долепного потолка пирамиды цветов, букеты в вазах, венки на стенах. Странная инфернальная атмосфера, словно на картине Никола Пуссена Царство Флоры. Смесь волшебной красоты и траура макар даже поинтересовался у хостас не поминке ли в ресторане по кому то но получил ответ нет цветы остатки вчерашнего банкета под которой арендовали большой целиком карамазов в ресторан явился минута в минуту расположились втроем в темном зале на кожаных диванах за столом в большом аншлаг кисло усмехнулся карамазов разглядывая заполненный зал обшитые коричневым стены и цветочные пирамиды. Вчера корпоратив был в приватный. Роскошествовали, словно эти ваши, Клавдий, древние римляне Цезаре. А сегодня текущие сделки обмывают. Сосед центральный универсальный от флагмана гламура скатился к комиссионке люкс. Натырили неликвидов из Дубая и сюда шушукаться, маржу подсчитывать под телечие щечки с коньячком. «Я бы тоже в Дубай слетал. Охота мне попутешествовать, мир посмотреть, пока жив я. Вывод. Вам нужна информация, а мне свобода маневра». «Значит, так. Денег я с вас за свои комменты не возьму». «Чем же нам с вами расплачиваться, Павел Федорович?» — поинтересовался Клавдий, наливая начальнику охраны дорогой коньяк. «Макар». Карамазов перевел тяжелый изучающий взгляд бывшего профи спецслужб на Макара. «Вы себе, киборга, сыскали дельного. Отчалите в Дубае или на Бали на годок-два с домочадцами. Прихвастите его с собой в тропики на пляж. Мне нужны от вас рекомендации и наводка на реальное место в охрану человека вашего круга и соответствующего достатка, желательно с личной яхтой. Я обожаю морские круизы. Клавдий хмыкнул. Нехило комрад. Но Макар лишь улыбнулся светло, достал мобильный и начал диктовать Карамазову номера телефонов. «Семья с детьми, они постоянно путешествуют, опасаются угрозы киднеппинга. А Боря ищет с фонарями охранника-компаньона для своей матери. Кстати, она именно на бале сидит, на вилле одна. Дачница, блин». Но страх боится местных, а нанимать иностранца или, упаси бог, релаканты не хочет. Страдает манией преследования и колониальными замашками. Премного благодарен. Закину крючки. Карамазов занес номера будущих работодателей в свои контакты. «А клуб малый перестал вас устраивать, Павел Федорович?» — спросил Макар. «Ничего личного. Мне мало заплатили. Жмоты они». И график собачий, не минуты свободный. Начнешь свое кровное отстаивать, лозунгами глотку затыкают. Достали, — ответил Карамазов. Ваш паренек Руслан тоже скоренько свинтил из своего подвала. С обстоятельств его подтолкнуло наш малый гадюшник далеко послать. Ждем с нетерпением от вас подробности, направил в нужное русло его разглагольствование Клавдий. Когда Руслан Карасев поступил на работу в клуб? «В апреле, накануне всеохватного добровольного субботника», ответил Карамазов. «Нам руки требовались убирать территорию усадьбы и заодно пруд-лужу в порядок привести Гостей из Средней Азии мои хозяева не желали нанимать из принципа, а я с ног сбился, ища рабсилу». Карасёв первым откликнулся на призыв, я его вызвал на собеседование. Для начала нанял его на очистку территорий «Дворником?» — прямо спросил Клавдий. Он не подвел, субботник отпахал, мешки листвой старый набил, дорожки чисто вымел. Его даже обязательный митинг персонала перед субботником не отпугнул, и вопросиков он едких не задавал, подобно некоторым. «Нет, не спрятаться мне от великой муры за извозчичью спину Москву», процитировал Мандельштам, образованный начальник охраны Карамазов, хлопнул коньяк, и принялся за стейк с Стриплойн с аппетитом. Молчун парень, крепыш, я ему предложил сразу три места у нас на выбор. А он мне... Я совмещать могу, мне деньги очень нужны. Достойная зарплата, я переработок не боюсь. И я рискнул его взять сразу ночным сторожем, охранником погреба и помощником бармена. Ящики с вином грузить, посуду мыть и черную работу делать. Он пахал безропотно с утра до ночи и все время торчал в клубе. Перевез свое барахлишко в комнату для персонала. Там и спал. Питание у нас бесплатное для нанятых. Получил деньги, первую зарплату. «А он имел выходные», — уточнил Клавдий. «Два дня себе накопил и смотался домой. А когда? В мае. Вернулся без опозданий». Макар, просияв, метнул взгляд молнию Мамонтову. «Слышал?» рослан вернулся из Скорбогатого в малый после ссоры с матерью, а значит, Роза его не убивала. Клавдий ясно прочел послание в его взгляде и сразу задал Карамазову вопрос. «А когда именно он уезжал и вернулся? Дата?» «Я не могу уже вспомнить. Где-то после праздников или на праздники. Без формальностей мы обошлись. Он ездил именно домой к матери или еще куда-то?» Дотошно задавал вопросы Клавдий. Парень вроде сам сказал, мать, проведаю. Или не он говорил, а другой наш служащий. Не помню уже. Стерлась, поморщился Карамазов. А разве важно? Макар паник Мелькнул призрак полной невиновности Розы и вновь растворился в тумане подозрений. Пахал он, значит, дальше, продолжил Карамазов. Да, да чего? Макар весь обратился в слух «Инцидента номер раз!» Карамазов показал палец и сам подлил себе коньяка. Выпил, закусил. В ту ночь клуб зазвездил банкет. Бесплатно просека наливали. Этот долбаный сукин сын, у нас его Адонисом кличут. Она его Адонисом называет. Ну, значится, с ее легкой руки прилипла к нему кликуха. Типы, подобные ему, из данной категории сукиных сынов, в малой обычно не допускаются. Мы ж не мотобор, помилуй бог. Карамазов опустил глаза долу. Но за этого жеребца еще раньше, вон и времена, просил ее братец. А ему патроны клуба не в силах отказать. Он до сих пор активно жертвует донаты на клуб. И содержание всего от усадьбы до погреба. спонсором Фамилии, имена, кто она и ее брат, кто жеребец Адонис. Клавдий задавал вопросы, словно гвозди вколачивал. «Не гони коней, коллега. Я сначала ситуацию обрисую, затем перейдем к уточнению имен». Карамазов жевал. Второй его, бабы, соперницы, первой. В ту ночь в клубе не было. Впрочем, не приезжала и она. Обратильник ее, по обычаю, ужрался до свинячего визга. «Я не знаю, он ли нанял тех отморозков, или она подсуетилась». Или, возможно, вторая ее соперница пальчик приложила негласно к хулиганской той выходке у самых ворот клуба. Короче, Адониса подстерегли четверо. Я потом уже по камерам проверил, явились они со стороны кладбища. Все четверо с битыми арматурой. Может, могильщики-гробовщики? Их наняли. Все на наш камеры попало. Я лично видео отсмотрел позже. Время без четверти три ночи. А Донис только выгреб за ворота. Ему парковаться внутри не разрешено. Почесал к своей тачке, а они ему наперерез. Начали его битами молотить. Один битый его тачки фару переднюю разнес в дребезги. Рогань, мат, ор, драка. На воплей шум выскочил за ворот Руслан Карасев. Он мне позже объяснил, его на пять минут на подмену позвал привратник. Отбежал по нужде с проходной. Руслан за этого Адониса и вступился, двинул двоим в морду, у третьего биту, отнял и начал их самих дубасить. Вдвоем они с Адонисом отбились, те утекли. «Почему, по-вашему, охранники не вмешались в драку?» — поинтересовался Клавдий. «Не вмешались, сэляви», — ответил Карамазов. Отмашки сверху не поступило встревать. Инцидент не на нашей территории, а за пределами, за воротами, «Сукин сын даже не член клуба Малый, он просто...» «Кто, Павел Федорович?» Все с возрастающим нетерпением осведомился Макар. ходок ответил Карамазов. «Сразу с двумя влиятельными бабами замутил. Сам виноват. Заказали его проучить. Кто именно, у меня не спрашивайте, я не знаю». «Ну, ваши профессиональные догадки», — продолжил допытываться Макар. «Либо одна наняла бригаду, либо вторая — ее соперница», — невозмутимо ответил Карамазов. «А дальнейшее развитие инцидента имелось ведь в продолжение истории мордобоя», — догадался Клавдий Мамонтов. «О, имелось!» С Адониса кровь ручьем текла, красивую морду ему расквасили. Руслан его подхватил, руку его себе на плечо закинул, затащил на территорию клуба. «Обратно, значит, к нам». Отмашки выставлять поколоченного раненого не поступило. Не по-христиански ж, но в помещение клуба их не пустили. Оставили в людской, комнате для персонала. Руслан вокруг Адонис все хлопотал, за аптечкой сбегал, раны его промыл. Тот протрезвел, очухался и убыл в неизвестном мне направлении. А Руслан не отступал Макар. «Карасев остался». Доработал смену, утро, день. Но, видно, Адонис к нему благодарностью проникся. На следующий вечер его тачку за воротами малого камера засекли. Правда, в клуб он не входил тогда. Руслан сам к нему выскочил. Видно, они созвонились, пообщались. На свой выходной Руслан на его тачке куда-то отчалил. — С Адонисом вместе? — уточнил Макар. — Угу, подружились они. Молодые жоба. У младежи быстро дружба завязывается. Правда, адонис старше возрастом, но Руслан за него в драке горой встал, и тот проникся. Хотя представить их корешками мне лично трудно, слишком разные. Дружба Руслана роковую роль сыграла в инциденте номер два, приключившемся после их выходного вояжа в нашем малом, уже внутри. «Самое время назвать нам фамилии имена», — объявил Клавдий, — «а то мы с Макаром в конец запутались». И просто неинтересно, когда обезличено и все намеками. Павел Федорович, карты на стол. А то звякните по номерам работодателей, а они вам... Нет, вы нас не устраиваете. Чересчур скользкие, увертливые, уклончивые для роли семейного киборга». Карамазов усмехнулся ему. «Ах, коллега!» «На десерт я бы откушал Наполеон», — сообщил он. макаров вспомнился участковый Бальзаминов. «Тоже сластено». «Вы оба трезвенники?» — полюбопытствовал Карамазов. «Или меня подпаиваете на пару?» Макар вместе с тортом Наполеон заказал еще бутылку бурбона и коньяк. Весь ужин он крепился, не пил, но когда официант принес заказ, он налил щедро бурбона Карамазову и наполнил свой бокал. «Ты за рулем», — сухо напомнил ему Клавдий. «Макар выпил». Все его существо, давно алчущее алкоголя, впитало огненную воду. Он сразу плеснул себе и Карамазову еще. «Вызовем такси», — глухо ответил он Клавдию, пряча глаза. Карамазов наблюдал за ними с холодной усмешкой. До него дошло, с кем он имеет дело в лице Макара. «По стопочке по рюмочке орлы клюют, да?» Он сам налил Макару бурбон, уже намеренно игнорируя Мамонтова фамилия и имена фигурантов потребовал тот она дрынова анны ильинична братить ее соответственно дрынов леонид произнес карамазов аня мордоворот ее за глаза кличут а братить ее лення или зовите меня просто ильич другая Василиса понаотова Лейбл ее бренда на вывеске бутика в камергерском васяаевна карамазов откинулся на спинку дивана изучая произведенные названными именами впечатления на своих собеседников. «А фамилия сукина сына Дониса?» — бросил Клавдий. Макар допил свой бурбон и молча решительно открыл бутылку коньяка. Он уже не мог остановиться.